Ровно через год после всех событий Владлен получил письмо. Секретарша, подавая конверт, сообщила, что письмо лежит уже три дня из-за того, что адресовано некоему Дымову. В конце концов, в секретариате догадались, что оно предназначено Димову. Владлен взял конверт, повертел в руках и прочитал. МВД. Якутия. Дымову. Теряясь в догадках, он скрыл конверт. Корявым почерком было исписано чуть больше полустраницы задлен начал читать прямо в секретариате. Здравствуй, Владислав Семенович. Пишет вам Пугачев, Владимир. Вы знаете, наверное, я получил 25 лет колонии. Сейчас нахожусь в Новосибирской области колонии. Живу хорошо, занимаюсь народной медициной. Даже хозяин со своей женой лечится у меня. Поправляю кости и лечу травами. Меня здесь все уважают. «Самое главное. Я нашел свою сестру. Сделал запрос в детдом, оттуда пришел ответ. После детдома она осталась там, в Иркутске. Замужем, имеет двух дочерей, работает на заводе. Я попросил сестру, чтобы она сходила на кладбище и положила букет цветов от меня и дала бутылку водки смотрителю, что она ей сделала». Правда, точное место могилы она не смогла найти. Сестру зовут Люба. Она у меня была со старшей дочерью. Долго плакала, до сих пор думала, что она одна на свете. Мне постоянно снится река Адыча. Если бы не она, я никогда бы не вспомнил про маму и не знал бы о существовании сестры. Эта Адыча шепнула мне голосом мамы во время пурги, Святая она, эта река, не пожелала смерти мне, неразумному, и дала возможности покаяться. Владислав Семенович, спасибо вам большое. Я успокоился. Доживу да свой век здесь, в колонии. Но знаю, что у меня есть родные и где похоронена мама. Дай вам Бог здоровья и счастья. Прощай. В. Пугачев. Владлен шел по коридору министерства. Легкая грусть овладела им после прочитанного, но она постепенно улетучивалась от осознания того, как дивно, словно по волшебству, соединились родные души, столь жестоко разбросанные перипетиями судьбой.